Он недоверчиво посмотрел на нее. «Да, сюрприз — подходящее слово после твоего обращения со мной в последнее время». Он сделал паузу и докончил мрачно. «Будь я проклят, если знаю, почему я так легко уступаю тебе во всем». «Не говорите так, Броуди», — мягко пожурила его Нэнси. «Иногда вы говорите такие вещи, словно вы какой-нибудь язычник-китаец».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 Промелькнули сначала сильное замешательство, потом изумление, удовольствие и торжество. С непонятным ей удовлетворением он перевернул листок, потом не спеша перечел его снова и, подняв глаза, загляделся куда-то в пространство. «Ну, кто бы подумал», — пробормотал он, — «после всего». — Что такое? — крикнула Нэнси. — От кого письмо? — Она смирилась и хочет приползти обратно на коленях. Он замолчал, поглощенный своими мыслями, как будто его слова уже все объясняли. — Не понимаю, — сказала Нэнси резко. — О ком вы говорите? — О моей дочери, о Мэри, — ответил он медленно. — О той, которую я выгнала из дома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 и, казалось, не мог досыто на него наглядеться. Потом прочел, глумливо подчеркивая слова. «Забудем прошлое. Я хочу, чтобы ты меня простил. Так как мама умерла, я хотела бы заменить ее дома. Здесь мне живется неплохо, но иногда я чувствую себя одинокой». Он фыркнул. «Одинокой. И по делом ей клянусь Богом. Пускай так будет и дальше. Она сильно ошибается» воображая, что я приму ее обратно. Не желаю я видеть ее. Нет, никогда. Он поднял глаза на Нэнси, как бы ожидая ее одобрения, и продолжал, кривя губы. «Неужели ты не понимаешь, девочка? Ведь это доказывает мою правоту. Она была горда, очень горда, а теперь я вижу, что гордость ее сломлена. Если бы не это, чего ради ей захотелось домой? Боже!»